Глава шестнадцатая. Купальская ночь. Ася Звездинка появилась в главном зале особняка под руку с Вещим Олегом. Над ними сверкал свод потолка, изображающий двух оленей. Полукружье огромных окон обрамляли пышные белые розы. По стенам бежали слова старинных преданий о возникновении жизни, первых колдунов и магии. Отполированный пол под ногами обестрел росчерком древних карт. Олег заботливо вел молодую девушку, полностью скрытую куколью от любопытных глаз. Свадебный обряд, во время которого невеста должна была умереть и заново родиться уже в семье мужа, был почти завершен. Оставались доли секунды до того, как Ася сбросит покров, символизирующий саван, и предстанет перед собравшимися гостями. Ее родители Анатолий и Ирина Звезденки ждали новобрачных посреди зала. Аниси вернулась незадолго до появления жениха и невесты. Как наследница одного из самых богатых и влиятельных родов Тридевятого государства, она участвовала в церемонии завершившийся на кладбище Мёртвой Луны. Вместе с другими знатными колдуньями Анисия оплакивала невесту, покидавшую родительский род. После завершения обряда подружки должны были оставить Асю в одиночестве среди каменных надгробий и домовин, таких древних, что с них уже давно стерлись какие-либо обозначения. Уходя, Анисия бросила последний взгляд на невесту, которая в своем длинном платье больше походила на бестелесный призрак, чем на молодую полную жизни девушку. Колдунья тут же вспомнила про Маргариту и новость, которая изумила подруг. В голове совершенно не укладывалось, что все это время Марго носила на обряды непростой нож и даже не старинное оружие, а самый настоящий серп богини смерти. Анисия отчетливо помнила Маргарите лицо, застывшее в маске недоумения. Вернувшись после посещения бабушки и здравницы, она сидела на стуле, подперев рукой подбородок, и молча кивала, пока Сева с Мити рассказывали Полине, Василисе и самой Анисии, как догадались о серпе. В этой истории было много всего, чего не могла так просто принять Маргарита, бывшая потусторонняя. Как в детстве она не замечала, что ее бабушка — колдунья. Почему Мару прозвали богиней смерти, и каким образом она вновь и вновь возвращается в этот мир? И главное, зачем? «Так это я?» — спрашивала Марго, пытаясь разобраться. «Я создала этот серп? Или все же нельзя считать, что она и я один и тот же человек? Почему я ничего не помню? И какой силой обладает серп? Что он дает?» В Анисиных воспоминаниях послышался голос Василисы, что-то заговоривший в ответ, но колдунье пришлось вернуться в настоящее. Теперь ее окружали светлые стены, изогнутый потолок с пегами, оленихами и сотня разодетых гостей. Когда Сася звездинки спала куколь, скрывающая не только ее лицо, но и свадебный наряд, весь зал ахнул. Даже Анисия вынуждена была признать, что невеста выглядит обворожительно. Белоснежное платье из невесомого шёлка и кружева было дополнено яркой вышивкой из драгоценных нитей и камней на рукавах, поясе и подоле. Длинные волосы скрывал замысловатый головной убор, увенчанный золотым полумесяцем. Глаза невесты еще блестели от недавних слез прощания с семьей, и Аниси не была уверена, что эти слезы были такими уж искусственными. Союз с вещим Олегом, хоть и был выгодной партией, вряд ли мог считаться браком по любви, Аниси с удивлением отметила, что испытывает Кассию нечто вроде сочувствия. Ей самой просто повезло, что у нее есть старший брат. Иначе... Нет, она даже думать об этом не хотела. Встряхнув головой, Анисия поймала на себе взгляд Димы Велица. Она поздоровалась с ним кивком и снова повернулась к молодоженам. Тем временем Олег с Саси уже отведали по кусочку круглого каравая, который им поднесли родители невесты. Каравай и вышитый рушник стали подарками от заречья. Говорили, что Розалия Павловна неделю трудилась над созданием каравая, украшенного цветами и птицами, которые выглядели настолько живыми, что, казалось, от любого резкого движения могут вспорхнуть к потолку. Честь лично поздравить жениха и невесту предоставлялась только самым именитым родам тридевятого государства. Остальные гости оставляли подарки в специально отведенной комнате перед входом в парадный зал. После того, как родители Аси подарили новобрачным ключи от летнего домика в небыли, настала очередь муромцев. Василий Ильич и Евдокия Рюриковна вышли в центр. Тут же воцарилась тишина. Старший муромец, облаченный в ярко-синий кафтан с золотой вышивкой, веселым взглядом оглядел собравшихся. Неприятные слухи и статьи в желтых газетенках, посвященные тому, что муромцы теряют влияние, изрядно подпортили ему настроение в последние месяцы. Но как солнце изо дня в день восходит на небо, так и все в жизни в конце концов встает на свои места. Он смотрел на представителей самых богатых семейств Росенника, Зорника и Небыли, и с удовольствием замечал в их глазах уважение и трепет, а кое-где тень страха и зависти. Василий Ильич молодцевато тряхнул гривы светлых волос и обратился к молодым с торжественной речью. Он говорил о том, как важно сохранять традиции и передавать их из поколения в поколение, чтить свой род и не забывать, что все будущее светлого сообщества зиждется на древних семействах, жизни процветания которых возможны только благодаря таким бракам. В конце своей речи он произнес... «Луна – самый верный спутник Солнца. Так было и так будет всегда. Когда Солнце уходит с горизонта, именно лунный свет освещает наш путь и охраняет мирный сон. Пусть и в вашей жизни свет всегда побеждает тьму». Василий Ильич махнул ладонью, и двое слуг внесли в зал большой, украшенный драгоценными камнями ларец. Когда закончили дарить подарки, на столах появились огромные блюда с фруктами, овощами, мороженым и выпечкой. Как известно, вещи Олег почти не держал слуг, поэтому специально для торжества были наняты официанты, среди которых можно было узнать даже кое-кого из старших воспитанников Заречья. Свадьба представителей двух древних родов всегда считалась отличным способом подзаработать на новый зеркальник или маленький ковер-самолет и отведать редких заморских угощений, от которых ломились столы. Официанты тут же принялись разносить закуски и бокалы с напитками. «Слава богам!» — сказал Митя, отыскав севу, наблюдающего за свадебной церемонией из дальнего угла. «Я уж думал, официальная часть никогда не закончится». «Да, условности изрядно утомляют, если это, конечно, не твоя собственная свадьба» ответил воздушный колдун, притягивая к себе взглядом тарелку с куском овощного пирога. Но «Ну вот тост твоего отца вызвал прямо-таки оживление среди собравшихся. По-моему, это было недостаточно тонко». Тонко? Смеешься? Да его речь скорее напоминала обращение к союзникам перед сражением, чем свадебное поздравление. Думаешь, он хотел дать всем понять, что светлое сообщество сейчас как никогда раньше нуждается в единении? Возможно. Хотя, скорее всего, он хотел предостеречь вещего Олега. Еще раз напомнить, на чьей стороне он должен быть. Не успел Сева ответить, как рядом появилась Анисия. Она незаметно покинула тесный кружок Асиных подруг, которые страстно желали обсудить наряды всех приглашенных на свадьбу девушек. Интересно, Ася специально выбирала не самых красивых колдуней, чтобы выигрышно смотреться на их фоне. Думала Анисье, лавируя между гостями и стараясь ни обо что не зацепить новое платье оливкового цвета, от которого исходило еле заметное серебристое свечение. Словно невесомый утренний туман окутал ее стан. «Ах, Анисье, где ты только берешь такие ткани?» щебетали Ниночка и Настенька. Наверное, стоит целое состояние, скептически отозвалась Елена Трувор. Глупо тратиться на платье, которое наденешь лишь раз. Пробираясь к парням через весь зал, заполненный гостями, Анисе собрала не один десяток комплиментов. Даже Густав Вениаминович, который, как и некоторые другие наставники за оказался в списке приглашенных, не смог скрыть восхищение при появлении каменной колдунии. «Совершенно невозможно отрицать, что они Семурмец, самая завидная невеста всего тридевятого государства», — обратился он к Даниилу Георгиевичу, с которым до этого обсуждал эффективность снадобья из бадьяна при лечении аллергии на банников. Целитель ничего не ответил, но задумчиво посмотрел вслед богатой наследницы, которая болтала с его сыном, приятельски взяв его под руку, и с Митей «Наконец-то я вас нашла». «Сбежала от подружек и невесты». «Ты, я смотрю, тоже от невесты сбежал. Правда, от своей», — отозвалась Анисия. «Не остри. Выпей лучше вина». Митя протянул ей бокал. «По крайней мере, это не Васины настойки, так что я могу быть спокоен». Анисия недовольно пихнула брата в бок. «Как прошел обряд на кладбище?» — поинтересовался Сева. «Довольно жутко. В белом платье Ася действительно напоминала призрака, который оплакивает потерянную жизнь. Мне даже стало жаль ее». «Да, Олег выглядит более довольным, чем его невеста», отметил Митя, глядя на молодоженов. Пока Ася с задумчивым лицом Сидела над полупустой тарелкой, Олег переговаривался с Анатолием Звезденкой. «Хотя, учитывая последние события, если кто и должен расстраиваться, так это Олег. Аниси поглядела по сторонам и понизила голос. «Мало того, что он так и не доберется до Серпомары, так еще и семья невесты оказалась замешанной в крупном скандале». «Ну, про серп Мару он пока не знает», — отозвался Митя. «Идет по ложному следу. И будем надеяться, что так и не узнает правды». «Это, кстати, удивительно», — вдруг произнес Сева, задумчиво нахмурившись. Он потянул друзей в тень ближайшего Эркера, и все трое укрылись за пышным букетом белых роз. Поблизости никого не было. «Меня только что осенило. Как-то странно для наставника по легендологии так сильно ошибаться. Вещалик всегда был увлечен историей своего рода и всевозможными легендами. А тут вдруг полагается на довольно необоснованные предположения о том, что серп Мары принадлежит роду звездинок. Думаешь, у него могут быть другие причины для этого брака? Род звездинок один из самых влиятельных в тридевятом государстве. А если учитывать, что породница с муромцами Олегу не светила, он посмотрел на Анисию, которая высокомерно передернула плечами, словно стряхивая из себя остатки этой абсурдной идеи. Звездинки идеальный вариант». «Идеально для чего?» — возмутилась Анисия. Алекс сам из древнего знатного рода. К тому же он наставник в Заречи, так что ему вообще не обязательно было жениться. Мог спокойно себе сидеть в своем поместье и ждать любви». «Думаю, он настроен более прагматично», — возразил Митя. «Родство со Звезденками открывает многие двери. У наставничество в Заречье есть и свои минусы. Оно не дает доступа к политической жизни светлого сообщества. А мне кажется, у вещего Олега есть амбиции на этот счет». «И какие же двери ему откроет Ася Звезденка?» «Не смеши меня, Нурмит справ». Даже несмотря на последние события, Звезденки не потеряли своего влияния. К тому же Севериско замолчал. «Что?» Они Аниси нетерпеливо посмотрела на воздушного колдуна. Забавно выходит. Вещи Олег сделал Аси предложение как раз в то время, когда было принято решение о строительстве долины гремящих ветров. И что? А то, что, возможно, он и не думал, что серп Мары находится у звездинок. Что, если он знал, что его нет ни в одном из наших городов? Может быть, его привлекал новый строящийся район, в котором поселились колдуны, много лет назад растворившиеся среди потусторонних и прихватившие с собой что-то ценное? Думаешь, он мог как-то узнать, что серп Мары принадлежал бабушке Маргариты? Это ведь не какой- то простой серп. Он не мог просто взять и бесследно исчезнуть из семьи Вещего Олега, особенно учитывая то, что у всех древних родов тщательно фиксируется фамильное древо. Да, нежелательные браки туда не всегда вносятся, но Вещий Олег просто помешан на истории, и, думаю, он нашел пару гнилых ветвей. И таким образом вышел на бабушку Марго, которая как раз в это время решила вернуться к привычной жизни в новом поселке. «Подождите!» — Аниси воскликнула так громко, что к ним обернулись проходившие мимо колдуны. Девушка улыбнулась и ему продолжила уже шепотом. «Вы хотите сказать, что Вещи Олег узнал, что серп Мары принадлежит Мариете Руян и решил добраться до нее? Зачем же тогда на Звезденке жениться? Особенно теперь, когда столько людей сомневаются в верности этой семьи. Потому что это отличное оправдание, Аниси!» — ответил Сева. «Что, если он специально через нас с Муромцем пустил слух о том, что надеется найти серп Мары в сокровищницах рода звездинок? Это ведь очень удобное прикрытие!» Если он сам напал на бабушку Маргариты или подослал кого-то, то мы бы могли выступить в его защиту. Мол, нет-нет, наставник сам нам признавался, что серп Мары скрыт среди сокровищ его невесты». «О, боги, об этом надо кому-то рассказать». «Подожди, Анисия». Митя схватил ее за руку. «Это просто предположение. У нас нет никаких доказательств. Слишком много случайных совпадений. Даже если он узнал, что серп находится не у Звездинок, а у Маргаритиной бабушки, как он понял, что именно она поселится в Гандвиге?» «Я не знаю, как он это понял. Может, рассказал?» «Звезденка, а может, он поговорил с духами умерших?» Яростным шепотом ответила Анисе. «Но я точно уверена, что если он не нашел этот чертов серп у старушки, то ничто не помешает ему искать его у самой Маргариты. Он наставник. У него уже было сотни возможностей сделать это. Но ведь до нападения на бабушку Маргариты он не знал, что серп больше не у нее, что она передала его своей внучке». «Все, с меня хватит», — решительно заявила Анисе. «Наши разговоры скоро начнут напоминать собрание у Марьяны. Какой смысл в пустых подозрениях? Надо сказать Ирвингу и о некроманском обряде на кладбище. И о том, что Олег ищет древний дар богини Мары. Ирвинг должен знать об этом. А теперь, когда угроза нависла над Марго, тем более. Митя посмотрел на друга еще поддержки, но Сева на удивление не спешил возражать Анисию. Может, в том, что она говорит, есть смысл. После некоторой паузы проговорил воздушный колдун. А вот и Ирвинг, воскликнула Анисия и стремительно направилась к главе светлого сообщества. Мити хотел было броситься за сестрой и остановить ее, но за спиной раздался знакомый голос. Дмитрий! Ой, Ерила, только не она. Митер разочарованно остановился, услышав интонации восхищения в голосе Марьяны Долгорукой. Да, встретить свою невесту на свадьбе, пусть и не вашей, вот же неприятность, усмехнулся Сева, взглядом провожая Анисию, которая уже пробиралась в сторону Ирвинга и Черной курицы. Марьяна в сопровождении нескольких младших колдуней остановилась рядом с парнями, невинно хлопая длинными ресницами. «Привет, Сева!» «Мы с девочками как раз говорили о том, что скоро должны начаться танцы, и я решила найти тебя», — объяснила Марьяна, снисходительно оглядывая, хихикавших и уставившихся на «заиграя в Рашкина подруг». «Зачем?» — будто действительно не поняв намека, — ответил Митя. Он, как и Сева, буравил взглядом в спину удаляющейся Анисии. «Ну!» — Марьяна растерялась. «Я подумала, что...» Не успела Марьяна договорить, как откуда-то из толпы вынурнула обворожительная Елена Рубцова. И яркий откровенный наряд, как обычно, притягивал взгляды. Длинная платье цвета лазури было расшито ярко-красными узорами, а в глубоком декольте сверкала ожерелье из рубинов. «Какая встреча, Митя, Сева!» «Знаете, вам несказанно повезло, что я еще никому не пообещала первый танец!» Она рассмеялась. «Так что у вас есть шанс!» «Это прекрасно!» — улыбнулся Митя с таким видом, что даже Севи стало не по себе что, черт возьми, происходит с муромцем. «Как жаль, что мой друг уже танцует первый танец с невестой», тут же отозвался заиграя Врашкин, прежде чем Митя успел закончить фразу. «А вот я пока так же свободен, как и вы». Он взял Елену Рубцову под руку ровно в ту секунду, когда раздались первые аккорды вальса. Добраться до Эрвинга оказалось не так просто. Аниси спешила, пока решительность не покинула ее. Но путь то и дело преграждали колдуны, желавшие с ней потанцевать. В итоге, помимо Лёши Рублёва, которому она великодушно пообещала танец на каждом празднике, пришлось дать согласие еще нескольким кавалерам. Среди них был и Дима Велес. Дима Велес. Они все только что напали на Сивус Смити из-за того, что они не рассказали Ирвингу о вещах Малеги, а сама, и словом, ни с кем не обмолвилась о том, что Дима искал заточенного безсловника в особняке Мёртвой Луны. Наверняка, плененный темный маг до сих пор находится в подземелье, всего несколькими этажами ниже главного зала где сейчас десятки колдунов в своих лучших нарядах ведут беседы, лакомятся изысканными пирожными и выбирают партнеров для танцев. Интересно, они догадываются о пленнике? Хотя, что особенного в плененном старообрядце. Противостояние светлых и темных магов длится не одно столетие. На протяжении него гибнут, попадают в плен, переходят на другую сторону сотни колдунов. Временное затишье сменяется ярым противостоянием, но жизнь не перестает течь своим чередом. Солнце, как сказал сегодня папа, все равно каждый день восходит на небе. Аниси заметила, что Ирвинг стоит не один, но отступать было некуда Я удивлена, что, хитренно, решила выбраться из-за речья. Услышала Ниссе резкий голос черной курицы, обратившейся к Ирвингу. Весь Олег пригласил на свадьбу всех наставников. С ее стороны было бы невежливо проигнорировать приглашение. Тем более они хорошие приятели. Да, но после того, что случилось на Русальем круге, в местном пруду не водятся морянки, не правда ли? Анисия не сразу сообразила, что вопрос Эрвинга адресован ей, но природное умение мурмцев сохранить самообладание тут же пришло на помощь, и она ответила, как ни в чем не бывало. Нет, нет, у черных лебедей, которые плавают в этом пруду, такой скверный характер, что даже самые гадкие мерек не выдержит, не то что морянка. Эрвинг искренне рассмеялся, а черная курица из-под лобби посмотрела на девушку, помешавшую разговору. Вам весело на этой свадьбе, поинтересовалась Анисия, стараясь скрыть охватившее ее волнение. Она не собиралась начинать разговор при посторонних, поэтому решила вести обыкновенную светскую беседу. Надеюсь таким образом спугнуть не особо разговорчивую черную курицу». «Здесь чудесно», — отозвался Ирвинг. «Иногда представителям древних родов стоит встречаться не только на вече, но и за кубком медовухи». На его лице появилась улыбка. «Но вы нечастый гость на таких приемах», — заметила Аниси. «Я предпочитаю уединение уточкиного гнезда или круг самых преданных друзей. Со временем приходит понимание. Для того, чтобы вести диалог, нам достаточно одного единственного собеседника — самого себя». А вот если хочется побыть в тишине, не обойтись без компании близких людей». Аниси удивленно взглянула на главу светлого сообщества. Когда Ирвинг говорил, весь мир вокруг будто замирал или вовсе переставал существовать. Отключались боковое зрение и слух. Слова попадали сразу в сердце. Колдунья не заметила, когда исчезла черная курица. Только услышав вопрос Ирвинга, она поняла, что больше никто не мешает их разговору. «Аниси, вы хотели мне что-то сказать?» «Да, но понимаю, что мои слова могут прозвучать как глупость. И тем не менее, я все равно должна это сказать. Мы можем выйти из зала? Лучше на улицу». В глупости зачастую содержится самая большая мудрость. Так что не бойтесь, дорогая. Я с удовольствием прогуляюсь по кладбищу в такой замечательный день. Они шла к лестнице, не оборачиваясь. Наверное, кого-нибудь удивило, что вслед за ней идет Ирвинг. Возможно, кто-то даже принялся строить предположение. Сейчас ее волновало лишь то, насколько серьезно отнесся к ее просьбе этот колдун. Невозможно было понять, иронизирует ли он, подшучивает над ней или и впрямь хочет побродить по кладбищу. Надо было собраться, принять подобающий вид и сделать все возможное, чтобы он действительно услышал ее и поверил. Когда крыльцо с веселой компанией молодых людей, выбравшихся из зала проветриться, осталось позади, они себя обернулись. Ирвинг остановился, и его внимательные глаза по-доброму взглянули на нее. Что за тайну вы хотели мне поведать? «Веща Олег охотится за серпом Мары», — тут же сказала Аниси, уверенная в том, что Ирвинг прекрасно осведомлен о дарах богов. «Именно поэтому он женится на Асе Звездинке. Я знаю, вы мне не поверите. Звучит неправдоподобно, но он сам уверял в этом моего брата». Однако Ирвинг, казалось, вовсе не был шокирован ее словами. Его лицо стало серьезным, но голос звучал все так же спокойно и миролюбиво. «Но у Аси Звезденки нет серпа Мары». Аниси растерянно посмотрела на колдуна. Она ожидала чего угодно, вопросов, удивления, даже, может быть, насмешки, но точно не этого. Да, но он не знал об этом. По крайней мере, он так сказал. Он совершал некроманский обряд на кладбище мертвой луны, чтобы вызвать дух предка и узнать, куда исчез серп Мары из их семьи. Он считал, что дар Мары попал в руки звездинкам, потому что серп это символ их семьи, символ травников. Но потом случилось то странное нападение на бабушку Маргариту Руян, и мы подумали, странный грохот и вскрик заставили онись оглянуться. Недалеко от дома была устроена изящная беседка с прохладительными напитками. Федор Кощеевич, наставник по обрядам, медленно поднимался с пола, отталкивая рукой осколки бокалов. Слуги потрудились на славу, полируя этот пол. Обращаясь к кому-то из стоявших рядом дам и пытаясь перевести неловкую ситуацию в шутку, произнесла Мария Кащеевна, помогая брату встать. Ей на помощь тут же подоспел Густав Вениаминович, и они вместе привели Федора Кащеевича в вертикальное положение. После минутного замешательства гости забыли о непутевом наставнике. Кто-то вернулся к фруктовым напиткам и мороженому, а кто-то предпочел отправиться в особняк. После истории с источником трехвод, Федор совсем перестал себя контролировать. Кажется, немного перебрал. Раздался голос феи, которая возникла рядом с Анисией и Ирвингом. «О, дорогая, так это вы тут?» — обратилась она к Анисии. «Мне кажется, что вас ищут по меньшей мере три молодых человека, которым вы обещали танцы». Анисия ответила вежливым «спасибо» и, бросив на Ирвинга быстрый взгляд, удалилась. Она поняла, что Ирвинг знает. Знает все. Со свадьбы в поместье Мертвой Луны прошла неделя. Наступила Купальская ночь. На берегу нищенки разожгли костры. Девушки и парни, одетые в длинные холщовые рубахи, отправились на поиски цветов папоротника. Снежинки водили у реки хороводы и готовились к обрядам. Лес кишел мелкой нежитью. Огненные колдуны поджигали огромное колесо, чтобы пустить его с горы прямо в воду. Севу в сопровождении черной курицы отправили к найденному недавно озерцу которая находилась чуть в стороне от подсторонней деревушки. Жителей тут было меньше. Деревня стояла на дороге, облепляя ее с двух сторон. Но каждый второй дом выглядел заброшенным и забытым всеми богами. Севаст непривычки оглядывался, гадая, откуда же возьмутся девицы, чтобы помочь ему с обрядом. Черная курица чуть слышно ступала следом за ним и пока что держалась слишком близко. Он ощущал ее мысли и состояние, пойманной в ловушку, сирены, жертвы. И кому еще кого защищать придется, интересно. Дива понимал, что едва они дойдут до озера, ему придется уговорить ее исчезнуть или хотя бы затаиться в лесочке на другом берегу. Он мельком вспомнил старую речку, куда с 15 лет приходил в Купальскую ночь, и где в один прекрасный день обнаружил водяную колдунью. То, что теперь там сидит с дудочкой Неона Дима Велес, вызывало странные, противоречивые чувства. Если находиться там так опасно, почему же никто не остановил огненного колдуна? Да и вообще, как и когда он научился этому обряду? В то же время в Заречье Полина медленно шла сквозь высокую траву к реке. Пришло и ее время постигать священные ритуалы, связанные с водой на которые, по словам наставников, была способна только она. Еще днем Густав Вениаминович сварил для нее специальное зелье, и, выпив его, она словно сама наполнилась полынной горечью и терпким ароматом цветов, что входили в его состав. Дыхание замедлилось, мысли в голове казались чем-то чужеродным. Она с интересом наблюдала за ними, словно заплывущими по небу облаками. Где-то на краешке сознания теплилось понимание, что сейчас из нее уходит все привычно человеческое, и что только голос природы в ее сердце будет важен. Ветер доносил обрывки песен и отголоски музыки. Она остановилась на берегу, мелкие камни впились в и ступни. Но то была приятная, необходимая боль, словно так разговаривала с ней сама земля, не сумевшая найти другого языка для водяной. Здесь прилегала граница между деревней, защищенной армией дубов, тьмой, еловых лап и колючками сосен, и рекой, укрывающей заречье от внешнего мира. Плакучие ивы что-то шептали, гладили ветвями речное дитя, примеряя стихии. Полина оглядела заводь, названную Ивановским «Виром». Вода походила на огромное черное зеркало. Еле заметные волны одна за одной набегали на блестящий песок, отчетливо напоминая все те же мысли. «Не успеешь додумать одну, как накатывает следующая. Туман, скрывающий противоположный берег, приходил в движение от взмахов крыльев ночных мотыльков. Полина продолжала завороженно смотреть на реку, чувствуя, как натягиваются внутри незнакомые и одновременно так по родному звучащие струны. Что-то необъяснимое, неизведанное роднило ее с нищенкой, наполняло особенной силой. Только бы не упустить, не потерять это тонкое ощущение. Только бы не позволить древнему проклятию темных птиц все испортить. Поверхность реки запестрела. Вот поплыли по ней отражения венков и подрагивающие всполохи свечей. Значит, совсем недавно сюда приходили девушке пускать венки, читать наговоры, благодарить речку. Ее речку. За венками возникли тени двух лодок, бесплотно скользящих лишь в отражении, словно огромные подводные рыбы. В одной из лодок угадывалась фигура парня, в другой несколько снежинок в светлых рубашках. Эта нищенка узнала водяную колдунью, заговорила с ней, как и земля. Полина спустилась чуть ниже и присела на корточки прямо возле кромки воды. Она вытянула руку, отметив, как неестественно бело выглядят ее пальцы, словно пальцы неживого, и заметила ответное движение под водой. Скользкая прядь водорослей колыхнулась ей навстречу. Кожа тут же еле заметно сверкнула лунным блеском. Так сила отвечала на силу. Водяная колдунья поднялась и сделала шаг, рассекая босой ногой водную гладь. Река вдруг вздыбилась, почти беззвучно расплескалась. Впереди, запузырившись, выросла самая настоящая гора. Влажно и неповоротливо зашевелилось нечто темное. Полина ощутила страх, но сейчас воля держала его в узде, поэтому колдунья не шелохнулась, не отступила назад, продолжая с мнимым спокойствием наблюдать, как прямо перед ней выбирается с дна, отряхивается от скатывающихся ручьёв огромное существо, окрашенное ночью в темные цвета. Мрак скрывал черты, и только два глаза, будто наполненных колодезной водицей, сверкнули в свете звезд. Полина робко улыбнулась, водяному, Водяной несколько секунд молча рассматривал тоненькую девушку с сияющей кожей, а потом медленно ей поклонился. В ту же секунду глаза колдуни наполнились точно таким же блеском студеной воды. На небольшом холме над рекой, чуть дальше от Ивановского Вира и ближе к избушкам собирались для обрядов остальные жители Заречья. Несколько травниц несли в руках цветы папоротника. В этот год их было особенно много, целых тринадцать штук. Для цветов были приготовлены кувшины с речной водой. Две девушки доплетали венки из листьев папоротника и надевали их на головы, подтягивающихся к холму колдунов. В ближайшем лесу перекрикивались кукушки. Звук флейты потянулся над деревней, словно дымок от костра. Леса следила за вереницей девушек в светлых рубашках, степенно идущих по тропинке. С другой стороны, шумные компании приближались парни. Их гомон в конце концов перерос в песню, которую подхватили все. Пышные лохматые венки легли на головы певцов. Тут же кто-то незримый и великий бросил на небосвод горсточку голубых звезд. Совершенно не понимая, почему, Дарья вдруг вздрогнула, что-то заставило ее повернуться к реке. Над поверхностью воды сначала показалась макушка человеческой головы, а потом знакомые глаза. Большие, темно-серые и по оленей печальные, они теперь смотрели совсем иначе. Купальская ночь будто высветила их, плеснула болотные тины до синевы отраженного неба. Водяная колдунья медленно выходила из воды, а те на берегу, кто уже ее заметил, останавливались, удивленно вглядываясь и замолкая. Голоса постепенно стихли, а вот музыка полилась громче, словно музыкантов кто-то околдовал. Лиса внимательно наблюдала за подопечной. Наконец-то стало отчетливо видно, как изменилась Полина со времен своей первой встречи с нищенкой, как магия просыпалась в ней, наполняя тонкое тело, будто сосуд. Под ее взглядом вода оживала. Дарье мерещилось, что древний речной дух, столетия дремавший в пучине водорослей, просыпается, вот-вот готовый встать в один ряд с духами ветра, огня и земли. Полина ступила на берег, держа в руках листик кувшинки, в котором темнела мокрая лужица. Она приблизилась к девушкам, вяжущим венки, обмакнула пальцы в воду и дотронулась до лба, каждая из колдуней, приговаривая себе под нос. «Пришла я по дороженке, на пути моем река повстречалась, та река столбом не стоит, колышется, вдаль бежит. Речка река, крутые берега, да и водиться умыться, от крика и ненависти, от ссоры зла, повороти его по своему руслу на мир и лад». Колдуны один за другим послушно подходили к водяной и склоняли перед ней головы. Она дотрагивалась до них, повторяя очищающий наговор. Вода давно вытекла из кувшинкового листа, сложенного чашечкой. «По реке вода, от реки беда, блеск луны в воде, не бывать беде, от реки вода, от меня беда». Лиса, не заметив, как запнулась ее воспитанница в шаге от Алеши Попова, направилась к краю берега и наклонилась, чтобы зачерпнуть воды в единственный кувшин, не занятый цветами папоротника. Отражение кувшин расплылось неровным пятном, темная вода потекла в широкое горлышко. То, что произошло в следующую секунду, было настолько внезапным, что колдунья даже не успела вскрикнуть. Река выпростала ей навстречу тонкую, склизкую руку, пальцы с кривыми когтями перехватили ее кисть. Ночь не позволяла увидеть того, что пряталось под толщей воды, да и глубина здесь была такая, что оставалось думать, будто рука выросла прямо из иллистого дна. Но у лисы не было сомнений в том, кто это мог быть. Морянка. Нежить настигла ее, когда все были на берегу, отвернулись и хором начали повторять Полинины наговоры. Она поспешно обернулась, наблюдая волшебную картину, словно в замедленном сне. Затем ее взгляд, наполненный отчаянием, вернулся к руке, сжавшей ее запястье и внезапно дернувшей ее так, что сломила в плече. Дыхание перехватило. Лиса хотела позвать на помощь, но почему-то не смогла. отчего чего-то показалось, что все бесполезно, что никто не отзовется. Она почувствовала еще один рывок и упала на колени прямо в воду. Непризвольный вскрик получился жалким и тихим. Морянка продолжала тянуть, сопротивляться ей не было возможности. Чувство бессилия накрыло с головой. Краем глаза она видела движущуюся фигуру в белом, но только оклик леса заставил ее очнуться. Вдоль берега к ней бежал Македонов. На его лице застыл ужас. «Эй, кто-нибудь! Нужна помощь!» Раздался его низкий голос, прежде чем он сам перепрыгнул песчаную полосу и очутился в воде. «Нет, не смейте подходить!» На перекор ему крикнула Дарья, замечая, как у воды появились фигуры воспитанников. «Саша, это опасно!» Окончание фразы заглушило неприятное бульканье. Почти все тело колдуни скрылось под водой. Македонов добрался до нее и выдернул было на поверхность, но черные руки морянки, наконец, показавшиеся сквозь толщу воды, цепко держали свою жертву. «Прочь, нелюдь!» — злобно процедил сквозь зубы колдун и принялся безжалостно выламывать черные пальцы, вцепившиеся в плоть лисы. Но куда человеку справиться с нежитью? Страх пробежался по спине, когда что-то под водой дотронулось до его ног. Колдун слепую запустил руку в воду и вытащил мавку в взгнившем детском платье. Только тут до сознания начали долетать звуки. Оказывается, на берегу все это время стоял Переполох. Увидев сморщенную мавку, напоминавшую умертвленного детеныша самой морянки, кто-то из девушек взвизгнул: "О боги, только не они, только не эти!" Прозвучал где-то близко и одновременно так далеко голос воспитанницы Маргариты. В эту секунду хватка морянки вдруг ослабла хоть когти и продолжали держать рукава Даринова платья. Мавки, окружившие их, высунули голову и уставились на берег. Александр тоже непроизвольно обернулся. Так удивительна была их реакция. На пологой травяной кочке возвышалась водяная колдунья в широкой влажной рубашке. Глаза ее были подернуты туманной пеленой, кожа все еще серебрилась. Она шагнула и коснулась мыском кромки воды. «Полина», – тихо прошептала лиса за спиной у странника: «Не бойся за нее, ей они не навредят», – захотелось сказать в ответ, но он продолжал молча наблюдать, готовый снова дать отпор нечисти. Девчонка медленно наклонила голову вбок, и вся нежить, словно загипнотизированная, сделала то же самое. Сейчас непосвященная меньше всего походила на человека. В ее глазницах плескалась вода, руки плавно поднимались в стороны. Македонов обернулся. Да, Мавки и Марянка медленно, как будто нехотя, разжимали пальцы, отрывали от поверхности реки костлявые ладони. Лиса среагировала быстрее всех и рванула было к берегу, но нежить тут же сомкнула круг, не дав ей преодолеть преодолети метра. Зов крови в них был сильнее девочки кукловода, замершей у самой реки, и зов долго был сильнее. Велий нарушил договор, проиграл, а значит, должен быть мертв. Убить Дарью прямо сейчас морянке мешала лишь водяная колдунья. Девчонка не знает наговора от нечисти. Вдруг осенила Александра, и он раздосадованно прикрыл глаза. Словно прочитав его мысли за спиной Полины, возникла Анисия Муромец. Руки ее легли на острые плечи водяной, бледные губы прижались к ее уху и еле заметно задвигались. «Как река в берегах не шумит!» Голос Полины, повторяющий за Аниссией, звучал спокойно, монотонно. «Как волна ее не колышется, как лодка на ней не движется, так бы и ты, лихое, непрошенное, в доме моем не шумела, ветром незваным не колыхала, в печи заслон не двигала». Морянка зашипела, разжала руки и заткнула уши. Мавки затряслись, их старческие головки со спутанными прядями волос исчезали под водой. На этот раз и голос Аниси и Мурмец стал громче, и колдуны на берегу, те, что знали этот наговор, вторили девушкам. «А коли будешь, гость незваный, непрошенный, грохотом грохотать, хохотом хохотать, призову на тебя речку-матушку, чтобы остолбенить с тебе на ходу, на бегу, на ветру, на вздохе и на вскрике, на гневе и испуге. Прочь, прочь, прочь, и зайди вон раз и навсегда, и от круга до круга, и быть моему наговору крепче камня и длиннее вечности». Полина решительно шагнула в воду и подала руку наставнице. Пятившаяся в глубину морянка не посмела ей помешать. Глядя на этот небольшой сарай с покосившимся дверным косяком и прохудившейся крышей, никто бы не смог подумать, что внутри него кто-то есть. Примыкавший к сараю курятник жил своей привычной жизнью. Несушки разгуливали по примятой траве и выбирали между травинок просыпанное зерно. Илья Пророк щедрой рукой набросал проса и исчез. Трое воспитанников уже успели прийти за яйцами для Розалии Павловны и тоже отправиться по делам. Густав Вениаминович, чей дом вместе с лазаретом находился неподалеку, по утрам гостей не принимал, и его неофиты, скорее всего, еще смотрели сны. В этот ранний час, когда поблизости никого не должно было быть, Несколько человек возникли один за другим с разных сторон полянки и скрылись за дверью сарайчика. Василиса села за стол и огляделась. Во время собрания редакторов 30-го Вестника весь хлам сарая исчезал, старые сломанные столы и стулья превращались в добротную мебель, дырявая корзина у входа живописно пестрела полевыми цветами, у пыльного снаружи и чистого изнутри окошка лежали кипы журналов. Солнечные лучи еще не успели прогреть воздух, прозрачно белые блики рассыпанные по стенам и стеллажам казались прохладными. Этот номер 30 Вестника должен был стать последним в месяце. Редакция я была готова уйти на отдых и приступить к работе только на следующий медовый спас. После купальской ночи, прыжков через костры, купания в реке, танцев и песен, мало кто смог подняться так рано, так что Василиса сонно оглядела почти пустое помещение и снова уткнулась в чистый лист. Воспитанники ждали новостей. Пока, заиграя Врашкин, занимался животворением воды в совершенно незнакомом месте, наставники осматривали близлежащую к водоему потустороннюю деревню, куда можно было отправить должников на помощь старикам. Сегодня кто-нибудь обязательно сообщит об этом, а редакторам останется только разузнать, что собой представляет деревня и ее жители, и написать несколько статей. Конечно, одной этой темой ограничиться не удастся, Василиса вздохнула. До сих пор не утих интерес к свадьбе Вещего Олега с Ассей Звезденкой. Кто-то из работников Вестника все же побывал там. Описание праздника появилось в журнале чуть ли не на следующий день. А вот смешные моменты приберегли как раз для последнего номера. Василиса прочитала прошлую статью перед печатью, прекрасно понимая, что в ней может быть упомянута Анисия. В этот раз есть снова нужно быть внимательной, если темы про наряд Звездинки. Возраст ее мужа и странные подарки гостей исчерпаны, то кое-кто из Снежинок наверняка может вспомнить, что на Зареченской свадьбе Ульяны и Василия, в тени избушек, Аниси Муромец целовалась с Алешей Поповым. Снежинки будут готовы раздуть из этого новость, которая совершенно не нужна ни Анисии, ни Попову. Хорошо, что... Хотя бы они ней самой никто не напишет подобного. Да и что о ней можно было написать? О чем насплетничать? Да и кому есть дело до Василисы Умновой, живущей в захолустье на окраине Просинника? Да, она дружит с Полиной, Анисией и Маргаритой, но ее личность далеко не так интересна. Оборачивается белкой, как еще человек десять в заречье, Хорошо разбирается в травах, как половина воспитанников. Любит животных и не любит быть в центре внимания. Лицо милое, но не слишком приметное. Колдовская сила живая и добрая, но такая бывает почти у всех непосвященных. Другое дело Анисия. Сравнивать себя с ней невозможно. Свободная в проявлении своего характера, она даже на миг не задумывалась о том, что кто-то за это станет меньше ее ценить. Она была любимицей самого мира, самой вселенной. Ее достоинства и обаяние сражали на повал. Воспитанность и великодушие, даже ее гнев делали прекрасным. Избалованная она стала совершенно заслуженно. И в ее упреках и замечаниях всегда проскальзывала истина. Талантливая колдунья, блестящая, как кристалл, твердая, как камень, надежная, как вся земная твердь. И защищенная силой многовекового рода. Полина по сравнению с ней казалась робкой, тихой и прозрачной, но Василиса знала, что внешность обманчива, видела, как наполняется бесконтрольной магией взгляд единственной водяной колдуни. чувствовала, как внезапно по коже бежит мороз. Старая проклятие тянуло к Полине черные крылья, древние пророчества связывались воедино прямо над ее головой. Кровь, принадлежавшая самой Меланеге, наполняла движение завораживающей грацией. Полина вызывала интерес, она была загадочной, сложной, стойкой. Василиса подумала и о Маргарите, об этой веселой, жизнерадостной, открытой и очень живой богине смерти. Неужели и впрямь в этот мир вернулась Мара? Неужели пришла сюда, чтобы усвоить очередной урок? И неужели эта девчонка, которая умела так тепло обнимать и так весело подтрунивать над богатствами муромцев, носила на поясе одно из самых древних сокровищ и получала право одним лишь взмахом руки превращать живое в мертвое? К кому из них могла приравнять себя Василиса? И оставалось только любить их, несмотря на зависть. Оставалось стремиться стать лучше, умнее и значимее, чтобы приблизиться к ним. Но судьба не наделила ее ничем, разве что талантом писать красивые очерки о природе. Что ж, Ну и это она теперь будет делать в стол. Пришла пора признаться Лану, главе редакции, что она давным-давно нарушила запрет и рассказала Аниси Муромец и Маргарите Руян о том, что работает в 30-м Вестнике. За это из журнала тут же выгоняют. Так что единственная ее тайна сегодня исчезнет. Вскоре в сарайчике появилась Дара, за ней Лучезар. Девушка принесла целый кувшин горячего компота из деревни, а Лучик где-то раздобыл вчерашние сметанные лепешки, оставшиеся с ужина. Все это было выставлено на общий стол, и Василиса заставила себя подняться и налить в чашку компот. Ей было сложно отвлечься от мыслей и вникнуть в разговор. Парни и девушки в ожидании Лана обсуждали темы статей для будущего номера. Агнешка, самая активная из пишущих снежинок, топталась чуть в стороне, а потом неожиданно подошла к Василисе и села за ее стол разделив пополам аппетитную лепешку и пододвинув ей одну половинку. «Нет, вот это слишком категорично». Реплика Богдана заставила обеих колдуньей вздрогнуть. «Что именно?» — воскликнул Дара. «Ну вот ты рассуждаешь о браках благородных семей, но судишь однобоко. Знаешь, что поймет читатель из этой статьи. Каждая строчка кричит, «О, прекрасный принц, да возьми же уже, наконец, меня в жены. Я гораздо лучше этих богатеньких девиц». «Ах ты!» «Дара, за этими размышлениями ты маскируешь лишь свою зависть. Все и так давно знают, почему заключаются подобные браки. Но сколько можно муссировать тему?» «Ты не прав», — возразила Миренко. «Некоторым и не приходит в голову об этом подумать». «Может, стоит всего лишь изменить тон статьи?» «Ну вот», — произнесла Василиса про себя, — «снова свадьба Аси с Олегом. Не скоро же они успокоятся». Она притянула лепешку и откусила. Ей не хотелось, но надо было чем-то себя занять, особенно под пристальным и хитрым взглядом снежинки, сидящей напротив. К счастью, сама Василиса не была на этой свадьбе и не могла сообщить никаких интересных для огнешки подробностей. «Что у нас тут?» — продолжал Богдан, перерывая стопку бумаг. Так, четыре объявления. Починка платья, сбор мать и мачехи, продажа оберегов и уроки французского языка. Поглядите только. А вот на вторую полосу можно поместить эту акварель. «Хм, hmm, интересно, кто же написал картину?» «Подписи нет». «Послушай, милая», — вдруг заговорила огнешка, наклоняясь к Василисе. Голос ее звучал вкратчиво и очень душевно. Василиса сразу поняла, что ничего хорошего это не сулит. «Я хочу кое-что спросить. Может, ты расскажешь что-нибудь интересное про Митю Муромца?» Василиса хотела было ответить, но поняла, что способна только покачать головой. По спине разлился жар, краска неотступно подбиралась к щекам. «Знаешь ли, я не раз видела вас вместе». Правда, не сказать, что в последнее время, скорее еще осенью, вы поссорились. Нужно ответить нет. Сказать, что вместе они оказались случайно, обсуждали селекцию. Подарок для Аниси, особенности перевертышей, исчезновение Полины. Поэтому и ссориться им было не из-за чего. Да и вдвоем-то оказывались лишь потому, что Маргарита была в лазарете, а Ниси ушла к кому-то из наставников, а Сева отправился на практику. Но Василиса молчала, наблюдая за ощущениями, как скручивает от страха живот, как поджимаются пальцы на ногах. «До меня дошел слух, будто Митти Муромец влюблен в незнатную девушку и совсем не хочет жениться над Долгорукой. Я об этом ничего не знаю». «Правда? Агнешка?» — не выдержала Василиса. «Ты что, думаешь, что девушка, в которую якобы влюбился Муромец, это я?» Ну, Снежинка явно смутилась от столь открытого вопроса. Почему бы и нет? Посмотри на меня, серьезно произнесла Василиса, прикладывая все силы, что только у нее были, чтобы скрыть правду. И подумай еще раз, между мной и Муромцем ничего не было и быть не может. Я просто подруга его сестры. Лучше пиши статьи про свадьбу Аси Звездинки, тем более, что именно она распускала такие слухи. Разве такое могло родиться на пустом месте? Встряла Миренка. Она хотела позлить Анисию, когда придумала это. «Вот и все», — резко ответила Василиса. К ее счастью, дверь распахнулась и вошел Лан. Это был широкоплечий парень, 22 лет, оставшийся в зарече следить за работой вестника, доставшегося ему в наследство от предыдущего главы журнала. Василиса отметила странный вид Лана. Что-то особенное было в движении руки, которую он пригладил темные русые волосы, во взгляде рассеянно скользнувшим по столам и людям. «О, Лан, доброе утро!» «Наконец-то! Уже заждались!» — хмуро бросила Дара. «Мы оставили тебе лепёшки», — подхватила Миринка, тут же забыв о споре. Василиса сделала глубокий вдох, собираясь силами, встала и пошла в угол, где располагался Лана в стол. Парень уже опустился в старое плетеное кресло, тяжелее, чем обычно, и свесил голову, ответив на всеобщее приветствие невнятным «Доброе утро». «Лан!» — произнесла Василиса. Парень поднял на нее глаза, а потом, словно не узнав, уставился куда-то мимо. «Лан, послушай». Повторила Василиса настойчивее, чувствуя, как колотится сердце и холодеют ладони. «Я должна кое в чем признаться». Она ощутила, как взгляды всех тут же приковались к ней. Повисла неожиданная тишина. Лишь где-то за стенкой громче заквахтали куры. «Я... я раскрыла тайну». Рассказала двум колдуньям, что пишу статьи для вестника. Точнее, уже не пишу, конечно, это понятно. В общем, я очень извиняюсь. Так получилось. Я хотела признаться раньше, но у меня совершенно не было сил. Я даю честное слово, что ни о ком из вас и о местонахождении самой редакции не упоминала. Все это осталось в секрете. Я знаю, что теперь мне придется уйти. Она медленно обернулась и постаралась улыбнуться всем присутствующим, даже Агнишке. Было приятно с вами поработать. «Я тебя пока не отпускаю», — вдруг произнес Лан, устало потирая виски. Присядька. «Как?» — удивилась колдунья и послушно села на стул. Она чувствовала, что парни что-то гложет. Хотелось протянуть руки и обнять его, забрать у него боль. Что случилось? Возможно, это ее нежный голосок так подействовал на него, или что-то другое придало сил. Но взгляд его, наконец, стал осмысленным, и он тоже повернулся к работникам редакции. «Так, ребята, кажется, у нас есть одна очень плохая новость, о которой требуется рассказать, но он снова потер виски и лоб, будто собираясь с мыслями. Но очень аккуратно. Узнать должны все, но никто не должен болтать. Понимаете?» Дара с огнишкой молча кивнули, остальные не пошевелились. Мне понадобятся абсолютно все работники, и даже он перевел взгляд на Василису. Предатели, на первый раз я прощаю тебя, умного, но, возможно, только ты сможешь помочь нам со статьей. Договори, «Да желан, не выдержал Богдан. Хватит ходить вокруг да около. Новость касается главной наставницы. Василиса непроизвольно сжалась. Предчувствие чего-то ужасного заполнило все ее существо. Ее внук, Дима Велес, не вернулся после обряда животворения воды. Что? О, боги, с ним что-то произошло? Он пострадал? «Сначала именно так и подумали», — признал Силан. «Как оказалось, нас всех перестали посылать в старую деревню на помощь потусторонним, потому что некоторое время назад там были обнаружены следы темной магии». Но Дима сам вызвался добыть там живую воду, на случай, если водоем, который подобрали для «Заиграя в Рашкино, окажется бесполезным. Поэтому, когда он не вернулся ни в Заречье, ни домой в Росенник, все забеспокоились, решили, что какой-нибудь старообрядец его выследил, но... Все гораздо хуже. Внук Веры Николаевны покинул светлую сторону. Он сбежал к темным, вызволил старообрядца, содержавшегося в подземельях в поместье Мертвой Луны, и вместе с ним исчез из той самой деревни. Он оставил послание своей бабушке. Василиса рассеянно поглядела на Лана. Тот часто моргал и покачивал головой, будто и сам не верил своим словам. Она медленно подняла руки и спрятала в них лицо. Страшно было даже представить, что сейчас чувствует главная наставница. Вот бы навсегда остаться здесь, в этом крохотном сарайчике, слушать куда-то нее вздорных, дрочливых кур за стеной, допитаться да тем, что принесет сердобольный Илья пророк. И не выходить на свет и верить, что с миром пока еще все в порядке.